Мариам Мень. У нас в семье рассказывали, каким дядя Александр был в детстве. Однажды, когда Алик был маленьким и у него был день рождения, ему подарили игрушечного слоненка. Через какое-то время пришел еще один гость и вручил ему точно такого же слоника. Маленький Алик, получив на день рождения две одинаковых игрушки, и не подумал сказать что-то вроде «у меня уже есть такой», Он с радостью сказал, «Вот и второй слоник пришел!» Отцу Александру не впервые было удивлять больничный персонал. Однажды в детстве его положили в больницу с воспалением. Время было послевоенное, иммунитет ослаб, его горло было завязано повязкой. Моя бабушка Лена, мать Александра и моего отца, отправилась проведать его. Приходит в больницу, идет по коридору, видит — нет никого, тишина. Ни персонала не видно, ни пациентов. Странно. Куда все подевались? Заходит в палату Алика и видит картину. Полно народу. Весь персонал с пациентами набились в эту палату. Сам Алик стоит на своей кровати, театрально завернувшись в больничную простыню. С завязанным горлом, в простыне. Он что-то вдохновенно рассказывает и представляет своим слушателям, иллюстрируя не то Понтия Пилата, не то какого-то героя античности. А публика, позабыв обо всем, внимает его речам, не дыша. Он с детства умел очень интересно рассказывать. Все, что он прочитал в книжках, он увлекательно рассказывал другим. И всю жизнь потом люди будут слушать его так, как тогда, в больничной палате. Павел Мень Мои первые яркие детские воспоминания. Деревня. «Вечер. Замерзшее заснеженное озеро. Оно мне кажется огромным. Мы с Аликом, старшим братом, следим за воздушным боем. На фоне пылающего заката видно, как перестреливаются два маленьких самолетика. Наверное, не так высоко, потому что видно на одном из них на крыльях красные звездочки, а на другом черная свастика. Мы видим, самолеты стреляют, мы болеем за звездочки». Вдруг хвост у немецкого задымился, и он колом начинает падать. Мы счастливы, бежим рассказать маме, что наш победил. Мы уже переехали в маленький домик в Загорске. Мама ушла на рынок обменять что-то из нашей одежды или обуви на еду. Дело к вечеру, а ее нет. Алик в тревоге, я хнычу. Тогда он решил сходить к знакомым, которые жили недалеко. Может быть, мама зашла к ним и задержалась. Но тогда Олег должен был оставить меня одного. А мне страшно. Как я закрою наружную дверь изнутри? В сенях темно. Как я закрою? И тогда Олег говорит. «Не бойся, просто молись по дороге». И я возвращаюсь с молитвой и с чувством полной безопасности. Страх исчез. Задвинул щеколду, прошел через холодные темные сени в нашу комнату, где светила под потолком тусклая лампочка. Это был первый урок молитвы, который я тогда, конечно же, не осознал. Но зернышко упало. Нас, детей, в семье было двое. Верующей была только мама, Елена Семеновна. Еще девятилетней девочкой она прочла Евангелие и уверовала. Только в 28 лет мама крестилась. Ее вера была необыкновенной, живой. Наше окружение с детства — это люди катакомбной православной церкви, многие из которых прошли лагеря, ссылки. Мама, конечно, повлияла на Александра. Она учила, что если к тебе кто-то приходит и просит что-то, знай, что это просит Христос. Мы жили в трехэтажном дореволюционном доме на Серпуховке, 38. Дом был из красного кирпича. Мы жили на втором этаже в четырехкомнатной квартире, занимали комнату в двадцать квадратных метров. Папа как будто гордился, что у нас такая большая комната. В квартире жили еще три семьи. За стенкой справа жил одинокий пожилой мужчина из бывшего купеческого сословия, Иван Иванович Кудин. До революции была известна его мануфактура «Кудинские платки». «Однажды я был еще маленький, ему похвастал». Я родился 1 декабря, в день смерти Кирова, а брат мой родился 22 января, на следующий день после смерти Ленина, как будто ему на смену. Старик, по налегая на «о», мне ответил. «Довольно одного». В 43 году с продуктами было очень плохо. И мама, поскольку она работала и одновременно училась, оставляла нам еду, ну, естественно, поровну. И я быстро съедал свое, а потом жаловался, что я голодный, начинал ныть. Александр говорил, «Ну ладно, съешь мою порцию». Я съедал, мало думая об этом. А он все время читал книги, и если видел, что я не могу найти себе какое-то занятие, читал мне вслух и со мной занимался. С измальства у нас были очень теплые отношения, которые мы сохранили до самого конца. У нас не было никогда никаких конфликтов. Папа не был практикующим иудеем, но старался соблюдать традиции. Мама рассказывала, когда родился Алик, на восьмой день по еврейскому обычаю мальчик должен быть посвящен в завет Израиля с Богом через обрезание крайней плоти. По этому случаю из Киева приехал отец папы, наш дедушка Гершлейб. И однажды папа ему пожаловался. «Ты знаешь, Лена увлекается христианством». «Христианством?» — ответил благочестивый иудей. «Надо бы почитать Евангелие. Я никогда не читал». И отец дал ему почитать Евангелие. Почитав, дедушка сказал буквально следующее. «Не волнуйся, сын. Иисус был настоящим евреем». Уже в детстве мы были полностью воцерковлены. В девять лет я уже сам ездил в Загорск. Ходили мы и в московские храмы, которые Сталин после войны частично открыл. В доме собирались мамины друзья из мечовцев и из общины отца Серафима. Община, созданная в храме святителя Николая в Кленниках, настоятелем храма протоиереем Александром Алексеевичем Мечевым 1859-1923 годы жизни. Мы с Аликом и другими детьми ходили домой к Борису Васильеву, он был тайным священником. Его жена Татьяна Ивановна замечательно проводила с нами занятия по формам и смыслам православного богослужения. Ее уроки для нас были настоящей воскресной школой. По благословению и Марии, Алик начал прислуживать в алтаре храма Рождества святого Иоанна Предтечи на Пресне. Настоятель храма, отец Дмитрий Делекторский, знал отца Серафима. А после того, как брата перевели учиться в Иркутск, матушка благословила меня прислуживать вместо него. Мария Тепнина Алику было около четырех лет, когда он написал мне «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Поэтому можно судить, какая была обстановка дома, если маленький ребенок мог воспроизвести полностью слова апостола Павла, осознать их значение и повторить. Такую атмосферу создавала Елена Семеновна у себя в доме. Таким образом она его воспитывала. Нина Тропани С Леной Мень я познакомилась, когда ее сыну Алику было полтора года. Это был миниатюрный мальчик, общительный и довольно разговорчивый. Вскоре они приехали на лосинку, где мы жили. Первый, на кого Алик обратил внимание, был белый котенок, который по собственному почину водворился в мансарде. Алик ахнул и, указывая на котенка, воскликнул. «Рыжий теленок!» Не знаю, где он видел это существо, только все живое ассоциировалось у него с этим теленком. Все рассмеялись. На следующее лето Лена с семьей поселилась на лосинке. Хозяева сдали им, собственно, единственную комнату с выходом на террасу, а сами поселились на кухне. Дом стал оживленным, что было очень кстати. Присутствие отца Иеракса, Бочарова, как-то скрадывалось в общем оживлении. Дочь Ивана Алексеевича, хозяина дома, Марьяна, подружилась с Аликом. Она только начала говорить, но когда Алик обрушил на нее целый каскад слов, сразу онемела и перестала говорить совсем. Это не мешало их играм, и постепенно Марьяна разговорилась. Странные возгласы раздавались подчас. «Ой, батюшки, что у тебя вышло? Ох, господи помилуй!» Летом Лена ждала второго ребенка. Свое положение она переносила очень тяжело. Ей необходимо было выехать из Москвы, подышать свежим воздухом. Решили поселиться в Малом Ярославце. Лена с сыном и Вера. Через некоторое время к ним присоединился отец Иеракс. Иракс. Для него сняли комнату в доме напротив. Я тоже провела там свой отпуск. Окружающая природа очаровала нас. Местность была холмистая, перелески, открытые поляны, наши среднерусские, милые сердцу картины. Погода стояла хорошая, и мы целые дни проводили под открытым небом. Столовались все вместе. Алекс сразу сообщил мне, что он вовсе не Алик, а черная пантера. «А ты кем хочешь быть?» — спросил он меня. У меня не хватило фантазии, и тогда он предложил. «Ты хочешь быть цветочком? Нежный человечек?» Как-то вечером мы с Верочкой прогуливались под темным шатром звездного неба и негромко разговаривали. Алика она держала на руках, и вдруг он недовольно заявил. «Тише, Гулишенька, не шуми!» «Я не шумлю», — растерялась Вера. «Не говори ничего. Ты видишь, какие маленькие звездочки? Им хочется спать». Так тонко этот мальчик воспринимал окружающий его мир. После этого я даже посвятила ему стихи. «Поздней ночью нам светит луна. Сказочным светом природа полна». «Тише, о, тише, не надо кричать, звездочкам маленьким хочется спать, тихо деревья листочки повесили, словно вуалью тропинки завесили, ветер их нежно и сладко баюкает, дятел большой уже носом не стукает» и прочие, основанные на его высказываниях. Отец Иракс захватил с собой богослужебные книги и, облюбовав одну светлую безлюдную полянку, совершал там доступные в этих условиях богослужения. Мы брали с собой термос, кое-какую закуску и устраивали завтрак. Алик забирался ко мне на колени и свертывался клубочком, как котенок. — Алик, ты мне делаешь больно, — взмолилась я. — Ты потерпи немножко, — возразил он. — Мне так хорошо, как в гнездышке. И, наконец, изрек. «Я сам не знаю, почему я так в тебя влюбился?» хм, Подошел праздник Успения Божьей Матери. Мы все собрались на излюбленной полянке. Прочитали дивный канон. «Допровождают невещественные чинове небошественное всеон божественное тело твое». Отец Иракс начал читать Акафист. Молоденькие березки стояли вокруг, как свечи. Легкий ветерок колыхал травинки. Вдруг на одном из деревьев зашелестела крона, и из кудрявой листвы высунулась любопытная мордочка рыженькой белочки и некоторое время рассматривала нас. Потом она быстро спустилась на землю и застыла под деревом, как бы прислушиваясь к словам песнопения. Она довольно долго пребывала в таком положении, и мы затихли, боясь спугнуть доверчивого зверька. Потом снова взбежала на дерево и долго еще качалась на ветвях. «Говорили, что после нашего отъезда, когда приехал отец Верочки, дядя Яш, как называли его, Алик безошибочно привел его на нашу полянку и сказал, «Вот здесь мы все сидели, и нам было очень хорошо. Как жаль, что тебя не было с нами». Алик очень любил дядю Яшу. Когда были назначены выборы в Верховный Совет, и по их округу кандидаты выдвинули профессора Бурденко, он сказал матери, Ну и голосуй за Бурденку, а я буду голосовать за дядю Яшу. Но он знал, что есть вещи, о которых и с дядей Яшей говорить нельзя.